Невероста, стройная, изящная, светло-каштановые волосы с ржеватым оттенком, какой бывает у итальянок из Турина, мы родом оттуда. Они с твоим отцом встретились в Канне во время регаты. Его пригласил товарищ, участвувший в соревновании. Это было в книжной лавке, ее теперь же не существует. Твоя мать искала жизнь Ронсе Шадебриана. Эту книгу ей посоветовал прочесть наш отец, строгий и суровый офицер, но большой знаток французской и немецкой литературы. Это не редкость в Италии, но она забыла название. Там какое-то покаяние, — объясняла она букинисту. — Очевидно, это жизнь, Ронсе, — сказал твой отец. Он зашел в лавку, увидев на витрине старинные атласы. — Верно, о, благодарю вас, — смущенно проговорила Андриана. Твой отец охотно и не без удовольствия пересказывал эту незатейливую историю. Он не забывал упомянуть, как зардели щеки твоей застенчивой мамы, когда он помогал ей собирать книги. Понимаешь, она от смущения задела локтем стопку книг, и они рассыпались по полу. Андриана так что вышла из монастыря, она там воспитывалась. Хотя наши предки занимали высокие посты, семья была бедная. Свадьба стоялась через год. Это было торжество на всю округу, так что местные жители наверняка и сегодня еще помнят этот праздник. У Андрианы было несколько выкидышей. Она не жаловалась, но безумно огорчалась. И, наконец, в самый разгар войны на свет появился ты. Твой отец верный семейным принципам, Конечно, ушел в Маки и сражался бок о бок с теми, кто отвергал все его ценности. После войны их связала несколько своеобразная, но крепкая солидарность. Каждый раз, когда появлялся повод к несогласию, муниципальные выборы, например, или дебаты о колониях в Индокитае, или о свободной школе, эта солидарность выдерживала экзамен на прочность. Твою мать из-за ее происхождения относили к враждебному лагерю, хотя наш отец боролся с фашистами и был убит при странных обстоятельствах, а мне самому пришлось эмигрировать в Швейцарию. Да, Адриане очень трудно жилось здесь. Несмотря на ее доброту и мягкость, окрестные жители отстранились, не могли смириться, что владелец замка женился на иностранке. В Рифре было тогда полно беженцев. Твоя мать принимала их, одевала, кормила, лечила. Ей помогала Жанна, она уж тогда служила в замке. Это был огромный иск. Их могли выдать немцам и расстрелять. Когда Андриана входила в залы, превращенные в общежитие, разговоры смолкали и на нее подозрительно косились. Это медленно убивало ее. Только Жанна понимала, как ей тяжело. Но что она могла поделать? Твой отец навещал ее между боевыми заданиями, и ему некогда было задуматься, почему она худеет, почему так грустна. Она все скрывала, чтобы не мрачать радости их редких свиданий. На следующий день после твоего семилетия ее тело нашли в пруду. Она не позволила Жанне сопровождать ее в ежедневной прогулке по парку, оставила дома трость... которая обычно раздвигала терновник и крапиву, но зато взяла книгу. Ее нашли в кармане жакета, разбухшую от воды. Это была жизнь Рансе, которую твой отец подарил ей в день знакомства. На первой странице еще можно было различить дату. Кое-кто в деревне чувствовал себя виноватым и стали поговаривать, а Надя поскользнулась на неровном берегу пруда — Он слыл опасным местом. Пустили слух, что она потерял рассудок из-за войны, что она стала последней жертвой этой борьбы, противоречий, которые оставляют мета на жизни людей и даже целых семей. Жак слышал это впервые. Он шел, не разбирая дороги по прибрежной луговине. Он не проронил ни слова, молчал, даже когда дядя переставал говорить. Гаэтану закончил рассказ. Жак никак на это не проеагировал. Словно речь шла о чужих людях. Он просто повернул домой, и обратный путь они прошли молча. Вернулись в Рифре. Жак закрылся в своей комнате. Он не спустился к ужину. Ему якобы было нужно повторить кое-что по административному праву. Вышел только к завтраку и попросил, чтобы его отвезли в Рен. Он хотел записаться на выпускной экзамен. Обожаю твой почерк, обожаю известия от тебя. Я думаю о тебе часто. Мне хочется тебя видеть, слышать твой чудесный смех. Если пожелаешь, с радостью увезу тебя куда угодно — в Пекин, в Персеполь, на Аляску. У меня в кармане всегда лежит твое письмо — В детстве я так носила с собой красивые камешки, подобранные на берегу Женевского озера. Я воображала, что они выброшены на берег затонувшего корабля. «Спасибо, что ты такой! Спасибо за твое безумие! Спасибо за твою красоту! Спасибо, что ты принадлежал мне!» Снова меня преследует твой взгляд. Как жаль, что я не вижу твоих глаз, сверкающих, как голубой камень под солнцем ла -Паса. Я поеду туда за этим камнем, ибо он должен быть твоим. Соединяющая нас волшебная цепь душевной дрожи, единственная цепь, которую терпит моя шея. Пишу тебе, укрывшись в моем любимом месте, вижу море. В моем воображении море — это ты, такое же подвижное, безграничное. Я долго шла по кромке воды, волны настигли меня. Я пришла сюда, чтобы согреться и сказать тебе, что ты влечешь меня, как море. Ты владеешь даже моей душой. В это утро я уверена, что увижу тебя сегодня. Все равно где, среди толпы, в одиночестве, как обычно, не все ли равно, шальная, как ветер, я хочу вас видеть. У Пьера был грипп. В жару, истекая потом, он лежал и перечитывал письмо, бланш, написанное неделю назад, но полученное только что, почтовики выставали. Пьер пытался угадать, где и при каких обстоятельствах она могла его видеть так, чтобы он этого не замечал. Она могла тайно наблюдать за ним только во время его ежедневных прогулок вдоль реки до сада «Тобор». Там он садился на скамейку, разглядывал гуляющих, прислушивался к словам прохожих, болтовне мамаш, ссорам и криком детей. Жака не было рядом. Он уезжал в Рифре каждый уикенд, иногда пропускал лекции и возвращался в Рен только во вторник. Пьер оставался в одиночестве. Он не хотел давить на друга, хотя и не понимал, что происходит с Жаком. почему он потерял душевное равновесие. Даже Алис Мерсе не удавалось его успокоить. Однажды,